Глава 24. Говорите людям, чего вы хотите. Следующий урок я выучила несколько лет спустя, когда надеялась на повышение до уровня начальника отдела. К тому времени я достигла больших успехов в том, чтобы говорить людям, чего я хочу. Я снова обсудила свои амбиции с начальником, но ничего не произошло. Создавалось ощущение, что всё застопорилось. «Что я делаю не так?» — задавалась я вопросом. «Я готова к новой должности». «Почему мою кандидатуру даже не рассматривают?» поскольку с моим непосредственным начальником мы зашли в тупик, я решила поговорить с его начальником то что называют разговором через голову встреча была назначена через несколько недель, так что у меня было время найти лучший способ поговорить о том чего я хочу в установленный срок я представила свое дело я объяснила чего достигла на своей текущей должности и аргументировала как это делает меня хорошим кандидатом для той позиции на которую я претендую. Мне казалось что разговор идет хорошо пока я не сказала начальнику моего босса, что хочу быть главой отдела. Он прочистил горло. «Да, Шелли», — сказал он, — «вы, несомненно, хороший кандидат, но здесь, в Харрисбурге, у нас просто нет столько вакансий руководителей». «Ну да, но я согласна переехать», — сказала я. Он поднял брови и с недоверием посмотрел на меня. «Вы согласны переехать? Но мы не думали, что вы этого хотите». Я была ошеломлена. За время своей карьеры я уже дважды переезжала, и я говорила своему начальнику, что согласна переехать еще раз. Почему он не передал эту важную информацию? Да, я полностью согласна на переезд. Ну, в таком случае мы постараемся найти вакансию, на которую вы могли бы претендовать, — сказал он. Спасибо, что прояснили этот вопрос. Я так и не узнала, почему информацию обо мне передали неверно. И гадать не хочу. Но после этого разговора, какое совпадение. В Мэриленде нашлась подходящая вакансия. Эту работу я и получила. В профессиональном мире бытует широко распространенное мнение, связанное с причиной, по которой женщины не получают повышения. Более или менее это связано с тем, что женщины не просят того, чего хотят. Как бы то ни было, реальность гораздо сложнее. В 2016 году исследование «Женщины на рабочем месте» обнаружило, что женщины просят о том, чего хотят. Большое изменение по сравнению с временами, когда я начинала работать. Это большой прогресс, но в нем есть подвох. Женщин, которые обсуждают условия, на 30% чаще, чем у мужчин, считают слишком агрессивными, властными или внушающими страх. Более того, женщины обычно получают от своих начальников более неформальную обратную связь, что вызывает нестыковку, если не сказать парадокс в общении. Женщинам одновременно говорят сообщать о том, чего они хотят, и перестать давить Интересно, что вся эта обратная связь перекладывает вину исключительно на нас, считая то, что мы с трудом получаем возможности исключительно нашей виной. Тем временем на нас давят, чтобы мы внесли конструктивные предложения о том, как стать идеальным, решительным, но при этом деликатным сотрудником. А что, если этот идеал недостижим? Исследования показывают, что на работе женщины по-прежнему сталкиваются с нереалистичными ожиданиями. Скорее всего, ни женщины, ни мужчины полностью не осознают того, как эти ожидания срабатывают в наших взаимодействиях с другими людьми. Не могу сказать, что у меня есть готовое решение проблемы, но расскажу, что сработало для меня. Я не только научилась говорить людям, чего я хочу. но и научилась говорить об этом всем. Когда у меня есть цель, я говорю о ней открыто, и она становится частью моей личности. Транслируйте свои намерения в эфир. Никогда не знаешь, кто о них услышит, с кем у вас может оказаться связь или, напротив, у кого могут оказаться свои причины, делиться информацией. Чем больше людей знают о том, чего вы хотите, тем больше вероятность получить это. Для того, чтобы всем рассказывать о своих желаниях, нужна смелость. Это действительно кажется рискованным, но вы должны научиться брать на себя такой риск. В таких ситуациях я, как мантру, повторяю одни и те же вопросы. Что самое худшее может случиться? Смогу я жить, если это произойдет? Обычно в ситуациях, когда я прошу того, чего хочу, самое худшее — это получить отказ, а с этим я могу жить. Я нахожу, что выгоды от выражения намерений значительно перевешивают дискомфорт от того, что мне скажут «нет».